Часть шестая Атака флота Руэнтали на Изерлон закончилась неудачей 9 декабря. Несмотря на полученные повреждения, Изерлон в очередной раз доказал свою неприступность. И Руэнтолю пришлось отвести свои корабли, но такое развитие событий лежало на поверхности и было ожидаемым. Основная задача имперского флота изначально состояла в том, чтобы нанести мощный удар по крепости, а затем сделать неудачу этой попытки известной союза и Физану. Это был эпический, но горький спектакль правительство и граждане Союза, а за ними и Физзана, должны были оказаться введены в заблуждение, что приведёт к ускорению исторических перемен. Командующий имперскими силами в Азерлонском коридоре адмирал флота Оскар фон Ройенталь сообщил в столицу о крепкой обороне крепости и запросил подкрепление у герцога Лоинграма. Райенхард выразил сожаление по поводу трудностей подчинённого и заявил высокопоставленным офицерам имперского флота о своём желании захватить Азерлон одним сильным ударом. Адмирал флота Вольфганг Миттермайер, адмирал Нейхарт Мюллер и прочие командиры, чьи корабли находились в режиме готовности в ближайших к столице звёздных системах, получили приказ выступать. «Отправляйтесь в Азерландский коридор и постарайтесь максимально эффективно выполнить свои обязанности. Если же вам понадобятся дополнительные силы, я лично покину столицу и присоединюсь к вам». «Так точно! Мы сделаем всё, что в наших силах!» Адмиралы знали, что в приказе Рейнхарда одно прилагательное было неправильным, И речь шла совсем о другом коридоре. Рейнхард провожал Миттермайера и остальных, отправлявшихся с главного военного космодрома Одина. Рядом стояла его секретарь Хильдегарды фон Мариендорф, вместе с ним наблюдая за тем, как флагманский корабль Миттермайера Беа Вульф прорывается сквозь плотные слои атмосферы, направляясь к звёздам. «Началось, не так ли?» Взглянув на Хильду, одетую в чёрной серебряной униформой, ведущую себя как настоящий офицер, Рейнхард кивнул с мальчишеским энтузиазмом. «Да, это начало конца, Фройляйн!» Хильда посмотрела на Рейнхарда, и в её памяти неожиданно всплыл образ её кузена, барона Хайнриха фон Хюммеля. Восемнадцатилетний дворянин страдал от врождённого нарушения обмена веществ и не мог, подобно Рейнхарду, оторваться от земли. Наоборот, он едва мог поддерживать собственную жизнь. Хильда пообещала себе, что перед отъездом обязательно навестит юношу, А потом снова подняла глаза к ночному небу. Далеко за пределами того, что могли увидеть их глаза, простирался бескрайний океан звёзд, которым вскоре суждено было быть завоёванными.